Кити все более хмурясь молчала, и Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить ее, и, видя собравшийся взрыв, она не знала чего — слез или слов. — Так лучше вам не ходить, и вы понимаете, вы не обижайтесь, и по делом мне. И по делом мне, быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга. Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить ее. Как по делом? Я не понимаю, сказала она. по делом! за то, что все это было притворство, потому что это все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека, а вот вышло, что я причиной ссоры и что я делала то, чего меня никто не просил, от того, что все притворство, притворство, притворство. — Да с какой же целью притворяться? — тихо сказала Варенька. — Ах, как глупо, гадко! Не было в ней никакой нужды. Все притворство, — говорила она, открывая и закрывая зонтик, — да с какой же целью? Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть. Нет, теперь я уже не поддамся на это. Быть дурною, но, по крайней мере, не лживою, не обманщицей. — Да кто же обманщица, — укоризненно сказала Варенька. — Вы говорите, как будто... Но Кити была в своем припадке вспыльчивости. Она не дала ей договорить. «Я не об вас, совсем не об вас говорю. Вы совершенство. Да-да, я знаю, что вы все совершенство. Но что же делать, что я дурна? Этого бы не было, если б я не была дурная. Так пускай я буду, какая есть, но не буду притворяться». Что мне за дело, Даны палны. Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою, и все это не то, не то. Да что же не то? В недоумении говорила Варенька. Все не то. Я не могу иначе жить, как по сердцу, а вы живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы, верно, только за тем, чтобы спасти меня, научить меня. Вы несправедливы, сказала Варенька. Да, я ничего не говорю про других, я говорю про себя. Кити, послышался голос матери, поди сюда, покажи папа свои корольки. Кити с гордым видом, не помирившись с своим другом, взяла со стола корольки в коробочке и пошла к матери. Что с тобой? Что ты такая красная? сказали ей мать и отец в один голос. Ничего. Отвечала она, я сейчас приду и побежала назад. Она еще тут, подумала она, что я скажу ей, Боже мой, что я наделала, что я наговорила, за что я обидела ее, что мне делать, что я скажу ей, думала Кити и остановилась у двери. Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Кити. Она подняла голову. Варенька. Простите меня, простите, прошептала Кити, подходя к ней. Я не помню, что я говорила. Я. Я, право, не хотела вас огорчать, сказала Варенька, улыбаясь. Мир был заключен. Но с приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что, может быть, тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась. Почувствовала всю трудность без притворства и хвостовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться. Кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила. Ей мучительно показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это. И поскорее захотелось на свежий воздух в Россию, в Ергушево, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми. Но любовь ее к Вареньке не ослабела. Прощаясь, Кити упрашивала ее приехать к ним в Россию. «Я приеду, когда вы выйдете замуж, — сказала Варенька. — Я никогда не выйду». Ну так я никогда не приеду. Ну так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание, сказала Кити. Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой в Россию излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но была спокойна. Московские горести ее стали... Воспоминания